Брэм Стокер. Змеиный перевал. Глава 1 Внезапная буря. Долина, что пролегала между двумя огромными серо-зелеными горами, на каменистой поверхности которых кое-где проглядывали пучки изумрудной зелени, тянулась на запад, до самого моря, и больше походила на ущелье. Здесь хватило места лишь для дороги, наполовину вырубленной в скале, рядом с которой виднелась узкая полоска темного озера непостижимой глубины, окаймленного мрачными отвесными скалами. По мере того, как долина расширялась, дорога резко уходила вниз, а озеро превращалось в бурлящий, покрытый шапками пены поток, изменяющий образовавшиеся в почве углубления в небольшие заводи и крошечные озерца. Из почти первобытного запустения широких, похожих на террасы выступов, время от времени возникали проблески цивилизации. Сквозь заросли деревьев проглядывали домики, неровные клочки огородов, обнесенных каменными стенами, и сложенные штабелями пласты черного торфа, предназначенного для обогрева помещений зимой. А дальше простирался океан. Величественная Атлантика с неровной береговой линией, усеянной рядами теснящихся друг к другу каменистых островков. Бездонная темно-синяя гладь тянулась до самого горизонта, где превращалась в еле различимую белую линию. А здесь у берега, видневшегося сквозь разрывы скал, увенченные белыми шапками пены волны, с силой разбивались о камни или накатывали на песчаный пляж, полностью скрывая его под толщи воды. Настоящим открытием стало для меня небо, которое почти полностью стерло из моей памяти воспоминания о красоте других небес. Несмотря на то, что я недавно прибыл с юга и до сих пор не отошел от волшебства итальянских ночей, когда звучавшая под облаками трель соловья так тесно переплеталась с завораживающей синевой, что звук и цвет словно становились различными проявлениями одного общего чувства. Вся его западная часть представляла собой великолепное смешение цветов – лилового, зеленовато-желтого и золотистого. Огромные грозовые тучи росли и теснились друг к другу, обременяя небеса непосильной ношей. Темно-фиолетовые облака, почти черные к центру, в золотистом обрамлении соседствовали со своими перистыми сородищами, бледно-желтый оттенок которых постепенно сменялся шафрановым и огненно-алым, словно они ловили отблески приближающегося заката и окрашивали его свечением неба на востоке. Еще ни разу в жизни я не видел ничего столь же прекрасного. Я настолько привык к спокойной пасторальной красоте сельской местности на юге Англии, где располагалось окруженная лесом поместье моей двоюродной бабушки, и куда я наезжал время от времени, что открывшееся взору зрелище тотчас же завладело моими мыслями и воображением. Ведь даже во время недавно завершившегося полугодового путешествия по Европе мне не доводилось видеть ничего подобного. Земля, вода и воздух являли собой торжество природы, воспевая ее необузданное величие и красоту. Воздух был совершенно недвижим, и в нем чувствовалось нечто зловещее. Вселявшее ощущение гнетущего одиночества тишину нарушал лишь грохот далекого прибоя, когда громадные волны Великой Атлантики разбивались о прибрежные скалы, до отказа заполняя водой образовавшиеся в них пустоты. Даже мой возница Энди умолк, с благоговением вслушиваясь в эти звуки. До сих пор на протяжении почти 40 миль пути он говорил не переставая, Делился собственным опытом, излагал взгляды на жизнь и высказывал мнение по тому или иному вопросу. В своей бесхитростной манере, таким образом, знакоми меня со здешними местами и населением. Его рассказ изобиловал именами, историями жизни и любви местных жителей с их страхами и надеждами. Словом, старался посвятить меня во все мелочи и подробности, из которых состоит повседневная жизнь простых селян. Ни один цирюльник, ведь представителем этого ремесла молва зачастую приписывает склонность к чрезмерной болтливости, не смог бы потягаться в словоохотливости с ирландским кучером, которого Господь наградил даром речи. Его способностям поистине не было предела, ибо любое, даже малейшее изменение ландшафта тотчас же подкидывало ему новую тему для обсуждения и открывало простор для пространных рассуждений. Меня несказанно порадовало, что возница наконец-то умолк, поскольку хотелось не только упиваться открывшейся столь новой и величественной красотой, но и в полной мере понять ту глубокую мысль, что она пробудила в моей душе. Возможно, дело было в красоте и величии пейзажа, а может, виной всему стал гром, раскаты которого нарушили тишину того июльского вечера, но я испытывал какое-то странное восторженное возбуждение, и в то же время был поражен внезапно охватившим меня новым ощущением реальности происходящего. Мне даже показалось, будто посредством этой долины с грохочущей в отдалении могучей Атлантикой и громоздящимися над головой грозовыми тучами, я оказался в новом, гораздо более реальном мире. В последние несколько дней я словно пробудился после долгого сна. Зарубежное турне постепенно рассеяло мои прежние вялые идеи и в какой-то степени помогло побороть те негативные силы, что управляли доселе моей жизнью. И вот теперь этот блистательный всплеск необузданной красоты, это величие природы во всей его полноте окончательно развеяли остатки сна, и я почувствовал себя так, словно впервые взглянул широко раскрытыми глазами на истинную красоту реального мира». До сих пор моя жизнь текла по инерции, и я во многих отношениях был моложе своих сверстников и совершенно не разбирался в реалиях окружающего мира. Я лишь недавно вырос из детских штанишек, но перенес во взрослую жизнь юношеские взгляды и убеждения, и поэтому чувствовал себя не слишком уютно в своем новом положении. Впервые в жизни у меня выдались каникулы. Настоящие каникулы в понимании того, кто волен по собственному разумению выбирать себе развлечения. Воспитывался я в чрезвычайно спокойной обстановке в доме старого священника и его жены на западе Англии. У меня почти не было приятелей, если не считать другого ученика всегда только одного. Меня вообще окружало очень мало людей. Судьба уготовила мне участь подопечного двоюродной бабушки. Богатый, эксцентричный и весьма несговорчивой особы. Когда мои родители пропали в море, оставив меня своего единственного ребенка без средств к существованию, бабушка вызвалась оплатить мое обучение и обеспечить меня профессией, если я проявлю к таковой достаточной способности. Родственники прекратили с моим отцом всякое общение из-за его неудачной женитьбы. Сочли его избранницу ему неровней. И, как я слышал, молодой семье пришлось не сладко. Я был совсем крохой, когда они сгинули в тумане где-то в ла и пустота, образовавшаяся в моей душе после их утраты, сделала меня скучным и нелюдимым. Поскольку я не доставлял хлопот и не выказывал недовольства своим положением, двоюродная бабушка считала, что живется мне очень даже неплохо. Шли годы, поддерживать статус ученика становилось все сложнее, и старого священника стали все чаще называть «моим опекуном», а не «учителем». Вот так и случилось, что годы, которые молодые люди более высокого положения проводят в колледже, я прожил рядом с ним. Формальная смена статуса почти ничего не изменила в моей жизни, разве что со временем добавилось обучение верховой езде и стрельбе, а также основам знаний, необходимых сельскому сквайру. Осмелюсь предположить, что у моего наставника имелась некая договоренность с бабушкой, но он никогда не давал ни малейшего намека на ее чувства ко мне. Каждый год часть каникул я проводил в ее чудесном загородном поместье. Пожилая родственница неизменно демонстрировала суровую непреклонность и безупречность манер, в то время как слуги относились ко мне с любовью и уважением. У бабушки частенько гостили мои многочисленные кузены и кузины, но ни один из них не испытывал ко мне сердечной привязанности. Возможно, виной всему была моя застенчивость, но в их присутствии я неизменно чувствовал себя чужаком. Теперь-то я понимаю, что причиной такого отношения ко мне была их подозрительность, поскольку на смертном адре старая леди, столь сурово обходившаяся со мной на протяжении всей моей жизни, призвала меня к себе и, крепко сжав мою руку, с трудом произнесла в перерывах между натужными вздохами. «Артур, надеюсь, я не совершила ошибки, своим воспитанием показав тебе мир со всех сторон. Я знаю, мой дорогой мальчик, что твоя юность не была счастливой, но это от того, что я всего лишь желала тебе благополучной и счастливой зрелости». «Хотя любила твоего отца, как собственного сына, но, к несчастью, оттолкнула от себя и слишком поздно осознала свою ошибку». Больше она не сказала ни слова, лишь закрыла глаза, но руку мою не выпускала. Я не отнимал ее из страха потревожить бабушку, но некоторое время спустя ее пальцы сами собой расслабились, и я понял, что она отошла в мир иной. Прежде я никогда не видал покойников, и уж точно никто не умирал у меня на руках, посему данное событие произвело на меня неизгладимое впечатление. Но сознание юных обладает завидной гибкостью, к тому же с почившей дамой нас связывали не самые сердечные отношения. Когда огласили завещание, выяснилось, что я стал наследником всего ее состояния, что возводило меня в ранг одного из самых богатых людей графства». Своё новое положение в силу природной застенчивости я принял не сразу, поэтому решил провести несколько месяцев в путешествии по Европе. По возвращении из Турне, продлившегося 6 месяцев, я с радостью принял радушное приглашение приобретенных в путешествии друзей посетить их поместье в графстве Клэр. Поскольку я мог делать все, что заблагорассудится, Мне в голову пришла идея провести пару недель в путешествии по западным графствам. По дороге в Клэр я намеревался поближе познакомиться с природой и обычаями Ирландии. К тому времени я уже начал понимать, что жизнь полна удовольствий. С каждым днем мир открывал мне что-то новое и увлекательное, и можно было сказать, что план моей двоюродной бабушки все же увенчался успехом. Меня вдруг охватило ощущение назревающих внутри меня перемен. Осознание всего факта застигло меня совершенно случайно, с внезапностью первого луча рассвета, прорезающего утренний туман. Все это было для меня столь ново и примечательно, что хотелось в полной мере запечатлеть в памяти эти моменты. И я с жадностью впитывал малейшие детали окружавшего меня пейзажа, впервые подарившего столько открытий. Центральным образом стал купающийся в лучах солнца выступ, видневшийся справа от нас. И все мое внимание сосредоточилось именно на нем, когда меня вывело из размышлений замечание кучера, обращенное не конкретно ко мне, а словно бы куда-то во Вселенную. «Ух ты, того и гляди накроет! Что накроет?» — не понял я. «Так шторм же! Вон, а, видали, как облака громоздятся! Летят утки заполошные!» Но я почти не слышал его слов, поскольку все мое внимание было поглощено разворачивавшейся перед моими глазами картиной. Мы быстро спускались в долину, и по мере приближения выступ принимал все более четкие очертания и теперь напоминал гору с округлой вершиной благородных пропорций: Скажи-ка обратился я к кучеру, как называется вон та гора? Тама! Это место кличут Шлинаэр! -на Значит, гора называется Шлинайер. «Да не, гору кличут Нокалтекрар. Энто по-ирландски». «И что это означает?» «Тю, энто значит гора потерянной золотой короны». «А тогда что такое Шлинанайр?» «Хм, энто что-то на вроде бреши позади горы». «Но что означает название? Оно ведь ирландское, верно?» «Правда ваша. По-ирландски это стало быть Змеиный перевал». «Вот как. А не знаешь ли ты, откуда пошло такое название?» Скажу я вам, что это место не зря так прозвали. Вот погодьте, дайте только добраться до Карнаклифа, да встретить там Джерри Сканлона или Барта Мойнахана. Эти двое знают уйму тутошних легенд добыли. А уж как начнут сказывать, так только уши подставляй. Ух ты, вот и началось. И он оказался прав. Гроза накрыла долину, царившая вокруг тишина сменилась оглушительным ревом, а небо стало почти черным от туч. Внезапно дождь ливанул с такой силой, словно где-то сверху прорвала огромную водосточную трубу, и я мгновенно промок насквозь, не спас даже Макинтош. Наша кобыла поначалу испугалась, но Энди удержал ее крепкой рукой и успокоил ласковым словом. И после первого удара гроза она потрусила так же уверенно и быстро, как и прежде, лишь слегка вздрагивая от раскатов грома и вспышек молний. Разгул стихии предстал перед моими глазами во всем своем богатстве и великолепии. Молнии растекались по небу переливающимися всполохами, прорезая тьму и рассвечивая причудливыми пятнами света, утопавшие в тени горы. Раскаты грома трещали, ракотали над нашими головами с ошеломляющей яростью, и, сопровождавшая их эхо, принималось скакать по склонам, отражаясь от каменистой поверхности, постепенно затихая вдали или растворяясь в царившем вокруг грохоте. Мы неслись вперед сквозь непогоду, а шторм и не думал утихать. Энди был слишком поглощен своим делом, чтобы разговаривать, в то время как я пытался удержаться в угрожающе раскачивавшемся экипаже, не потерять шляпу и хоть немного защититься от проливного дождя. Возниц уже, похоже, совершенно не волновал дискомфорт. Он лишь поднял воротник куртки и вскоре блестел от воды так же, как мой водонепроницаемый Макинтош. Словом, выглядели мы совершенно одинаково с той лишь разницей, что я как мог пытался укрыться от хлестких водяных струй, в то время как возница, явно ко всему привыкший, совершенно не обращал на них внимания и не проявлял ни малейшего беспокойства. Спустя некоторое время, когда мы, наконец, выехали на относительно прямую и ровную дорогу, он повернулся ко мне и произнес. Негоже нам ехать так до самого Карнаклифа. Одному Господу ведомо, сколь еще будет бушевать непогода. Уж больно хорошо знаю я эти горы с их северными ветрами. Может, будет лучше, ежели мы поищем какой кров. Разумеется, не мешкай же, куда направимся? Есть тут и неподалеку одно местечко». Питейное заведение вдовушки Келлиган на пересечении дорог в Глена шауглин вполне себе сносное. Но, старушка, вези-ка нас поживее к вдовушке Келлиган. Кобыла словно понимала своего хозяина и разделяла его желания, с удвоенной силой припустила по проселочной дороге. Спустя несколько минут мы достигли перекрестка и так называемого питейного заведения вдовы Келлиган. Выкрашенного белой краской приземистого строения под соломенной крышей, примастившегося в глубокой низине между двух холмов, возвышавшихся к юго-западу от перекрестка. Спрыгнув с козел, Энди поспешил к дому, и, когда я появился в дверях, объявил: У меня тут и благородный в вдовушка. Надобно оказать ему теплый прием. Не успел я закрыть за собой дверь? как Энди принялся распрягать лошадь, чтобы отвезти ее в некое подобие конюшни, пристроенной к дому со стороны высокого холма. Внезапно разразившаяся буря собрала под гостеприимным кровом вдовы Келлиган немало путников. В камине жарко горел торф, а вокруг сидели, стояли и лежали постояльцы, не меньше дюжины, от мокрой одежды которых исходил пар. Помещение оказалось довольно просторным так что всем присутствующим нашлось местечко возле камина. Потолок с торчащими тут и там пучками соломы почернел от копоти, а на стропилах под крышей устроились петухи и куры. На крюке над огнем висел огромный котел, и в воздухе витали острые и невероятно аппетитные ароматы жареной сельди и пунша. Едва я появился на пороге, все тотчас же ринулись навстречу с возгласами приветствия и для меня тут же нашлось самое удобное место возле очага, что пришлось весьма кстати. Я чувствовал себя крайне неловко, поэтому, как мог, пытался выразить свою благодарность за кров и радушный прием. Как раз в этот момент дверь черного хода отворилась, и на пороге появился Энди, провозгласив «Храни вас всех, Господь!». Судя по гулу, которым его встретили, он был здесь весьма популярной личностью. Энди тотчас же устроился возле очага с большой кружкой пунша, точно такой же, что вручили и мне, и сделал большой жадный глоток. Я последовал его примеру и получил от этого не меньшее удовольствие, чем мой кучер, который уже вовсю балагурил в своей привычной манере с хозяйкой. «Да мы, как я погляжу, как раз вовремя. Готова ли твоя селедка? Да поди еще из картоплей, коли нюх меня не подводит. Вот уж свезло так свезло». Наедимся картопли, а будто селедки отведали. Почему это, не понял я. Уж больно много тут народу, на всех селедки не хватит. Вот вдовушка и обложила рыбу картопли, чтоб духом напитать. Начались приготовления к ужину. Большую корзину, вместимостью никак не меньше 200 фунтов, перевернули вверх дном, водрузили на нее снятый с огня котел с картошкой, по обе стороны от котла насыпали по горсти крупной соли, И каждый получил по небольшому куску разделанной сельди. Вот и весь ужин. Не было ни тарелок, ни вилок, ни ложек, ни ножей. Обходились без церемоний. За импровизированным столом все были равны, не проявляли ни жадности, ни зависти. Еще никогда в жизни я не принимал участия в столь теплом и дружеском застолье. И даже такая простая еда показалась мне невероятно вкусной. Все было просто чудесно. Мы брали горячие, идеально пропеченные картофелины, очищали, обжигая пальцы, а потом макали в соль и ели так досыто. Во время трапезы наша компания пополнилась еще несколькими путниками. От них мы узнали, что гроза и не думает заканчиваться. Впрочем, это было понятно и без слов. Яростный стук дождя и завывания ветра, злобно набрасывавшегося на стены таверны, говорили сами за себя. Когда ужин закончился и хозяйка убрала корзину, все вновь собрались возле очага, где уже ждал огромный кувшин с горячим пуншем. Мужчины закурили трубки и завели неспешный разговор. Мне, как человеку в этих краях новому, конечно же, досталась изрядная доля внимания. Энди всячески старался меня развлечь. А его сделанное по моей просьбе заявление о том, что я хотел бы угостить всех присутствующих пуншем, придало ему популярность и помогло мне стать почти своим в этой компании». Исчерпав запас тем, породивших многочисленные шутки и анекдоты, Энди заметил. «Его светлость интересовались аккурат перед грозой. Почему на Найр так зовется?» «Я ей ответил, что никто не обскажет ему об этом так славно, как Джерри Сканлон или Барт Мойнахан. Ну а коли уж оба тута...» Поведайте-ка, парни, нашему славному Жентману, что знаете про гору». «Да с превеликим удовольствием!» — отозвался Джеррис Канлан, высокий мужчина средних лет, с узким, длинным, чисто выбритым лицом и смеющимися глазами. Кончики воротника его рубашки торчали так, что почти доставали до щек, в то время как задняя его часть пряталась под воротом бобриковой куртки. «Обскажу все, что слыхал. Все легенды да гистории коих немало». «Эй, мамаша Келлиган, а ну-ка наполни мою кружку до краев, бо не сказывать на сухое горло. Вот скажите-ка мне, сэр, разливаю такой пунш в парламенте тем, кто там речь держит?» Я покачал головой. «Вот те на!» «Что ж, не видать меня в парламенте, покуда там и такие порядки. Благодарствую, мамаша Келлиган. Уважила, так уважила. А тепереча слушайте легенду об Пршленанайере».